Глава 8. Новый год. Кристина принесла мне упорядоченную документацию и попросила найти специалиста по налогообложению, который заметно улучшил бы ситуацию с казной. Нет, денег хватало, но ситуация с контролем над приходящими налогами была патовая. Конечно, население налоги платило, лары чаще всего продуктами, а тары Каре в большинстве своём доход занижали, платя от силы 3% в пользу королевства. Это ни в какую колитку не влезало, а потому все операции необходимо было отслеживать. А как? И почему у нас, Казначейев, лишь одна штука? Где? Где взять ещё их с десяток? Ох, в некоторые моменты жизни хотелось сесть на попу, поднять голову и завыть над две луны. Именно этот порыв я сдерживала, читая отчёт тринадцатого рода о том, где деньги. Точнее, почему они отсутствуют. Делала я это на тренировке мужа, поскольку только он мог успокоить мои нервы, которые сейчас мотало на всё, что находилось рядом. Замерла, заглядевшись на изящный выпотама, сбившего рук о с ног. Ох, какой он у меня, у войны. Эх, моя таре уже совсем уплыла куда-то во все стороны. Погладила выпирающий живот и замерла, почувствовав толчок ровно по печени. Последние 2 дня ребёнок начал активно шевелиться. Василиса утверждает, что мы растём быстрее нормы, и как бы ни пришлось потом экстренно роды принимать. Амиа, уловив моё движение, люсково посмотрел на живот, скривчив умильную рожицу. От чего-то моё выпирающее пузо вызывало у Аме исключительно нежные чувства и повышенное либидо. Я же каждое утро со скепсисом разглядывала своё отражение, пытаясь понять, что мой супруг такого во мне увидел в очередной бурной ночи. Благо моё здоровье позволяло эти самые ночи проводить достаточно активно. "Скучаешь?" тихо спросила, подкравшись к соспяной Витарина. Я вздрогнула от неожиданности и, развернувшись, укоризненно на неё посмотрела. Да вот, смотрю, куда делись деньги, и кто их тихо ныкнул, потресла папкой с отчётом. "Ой, да", отмахнулась подруга. "Бери каждого главу рода и квибу на допрос. Сразу узнаешь, где собака порылась". "А ты чего такая задумчивая?", спросила я, когда Вита уселась рядом со мной. "Да вот думаю," Её же выразительно на меня посмотрела. И о чём ты думаешь? А самое главное, чем это всё нам грозит? На приглась я. Задумки моей подруги, а теперь ещё и родственницы, иногда выходили боком всему королевству. Например, тот источник живой воды, что у нас и в подвалах дворца, был выведен в королевский парк. Более того, тот пруд, что уже отстроил самый красивый и уже окольцованный Тарафиона, оказался каким-то образом на пути вывода этого источника. В итоге те сапфировые рыбки, что были туда выпущены, резко выздоровели до состояния небольших дельфинов. Теперь у нас имеется проточный водоём с живой водой и плавающей в нём гигантской рыбёшкой. Ясно теперь, почему у Оттия в своё озеро никакой живности не пускает. Кстати, обог без богиней ничего не слышно уже 3 ириды. Я одна не переживала за их отсутствие. Так как Лев позвонил мне на зайку и сообщил, что они пару циклов отправятся на другую планету. Мне-то что? Прижбы богам в радость. Ничем это не грозит, возмутила Свитарина с самым оскорблённым видом. Рассказывай уже, усмехнулась я. Подруга повздыхала, побросала взгляды на дерущихся мужиков и наконец расхололась. Ты же знаешь, что скоро день перелома зимы на лето, я кивнула. Да, через две ириды действительно будет такой день. А давай и Фиону Новый год с ёлкой устроим. У меня даже язык отнялся от такого предложения. С ёлкой? слабым голосом переспросила я. Так и внула. И давно ты её с собой носишь? вра지тельно глянула я ей за плечо. Чего сразу на шута? надо было свидка. Но я по глазам видела: запасы у неё с собой. Нет, недолго. В последнем походе тиснула, когда за Дусей ходили. — И куда ее? На площадь перед обсерваторией? — спросила, уже ничего не удивляясь. — Вообще-то там их не одна, — призналась подруга. — Ежова! — протянула я и залилась истерическим смехом, про себя подмечая, что бой остановился. — Ну как так-то? — Да все нормально, елочки в стазисе, Ничего с ними не случится, отмахнулась она. Ужас какой! я со смехом покачала головой. И чем мы их наряжать будем? Как чем? У тебя в сокровищнице брахла немерено. Э, нет, это достояние короны. Давай чего-нибудь другое придумывай, пресекла я такие мысли. Тогда можно попросить Тару идти заняться изготовлением игрушек. Объяснить технологию и всё, пожала она плечами. Ага, делать-то мы больше нечего. У нас лары ещё не все благоустроены. Пусть лучше Аня их думает. Сенного учёнова не хотелось бы отдавать Виткину растерзание. Нам самым времени и так не хватает. Тарли ещё чистку рядов производит. О, может, Тарадыма запрячь. Он большую часть времени Ульяну магии обучает. Может быть, найдёт время. Не надо Тарадыма. Позади нас раздался мелодичный голос Изольды. Нет, у меня нервы и так ни к чёрту, а ещё все в дом ли ко мне со спины подходить. Как на голос улетела папка из рук, я не поняла, но попала она совсем не в ясновидящую, а в стоящего рядом с ней Тара. Тот весь джалса, когда ему под бородику угодила пачка бумаг. Ваше величество, взвыло он и упал на колени, видимо, думая, что я сейчас его сажеру жевьём. Ин, трисоты попроще сделать. Шепнула мне Витарина, а я поняла, что меня и правда перекосило слегка. Тут же расслабила мышцы и попыталась улыбнуться. «Изольда, что здесь происходит?» – перевела взгляд на веселяющуюся за наш счет женщину. Та мигом посерьезнела, но по глазам видела, что все было спланировано заранее. «Я привела вам мастера, который сделает игрушки и вообще оформит украшения. Знакомьтесь, это Тарбак». «В обсерваторе он не прижился, так как все его изделия очень странные, но вам определенно поможет», – подмигнула она. «О-о-о!» – Вита тут же засуетилась и потерла ручки. «Та рвак, очень приятно. Проходите в мой кабинет. Сейчас порешаем, как можно устроить праздник в масштабах страны». Она подняла мага с пола и подтолкнула в спину. «Они ничего не разрушат?» – спросила грядя им вслед. «Не должны». Это самый безобидный учёный, которого я только нашла, развела руками Изольда. Кто и что должен разрушить? спросил подошедший Ам. Я подняла глаза и преследила за капелькой пота, оскаризнувшей от его шеи и затерявшейся в шрамах на груди. Изольда же смущённо отвела глаза. Надеюсь, что никто и ничего, севшим голосом сказала я. Пришлось срочно прочистить горло. Просто хотим устроить праздник через две недели. Праздник? он нахмурился. Ага, Новый год. Устроим повсеместную ёлку. Я мечтательно прикрыла глаза. Эм, растерялся он. Устроим день перелома зимы и дерева? Может, явно забеспокоился о моём психическом здоровье. Нет, точнее, не совсем так. У нас в мире празднуют Новый год как начало чего-то нового. Появление новой мечты, новых планов. А елка — это праздник, где все дарят друг другу подарки и желают счастья в новом году. Чародеев, что ли, ему показать? Видка где-то притаскивала вроде. Э — Э-э-э... Король растерялся от такой перспективы. — И зачем такой праздник? — Ну как зачем? Чтобы весело было и совсем не скучно. Ам скосил глаза на разбросанные бумаги. как бы намекая на то, что и сейчас особо скучать не приходится. Госпожа Витарина уже занимается организацией праздника. Между делом предупредила его Изольда: "Ну, если уже занимается, а мне задумался о чём-то. Тебе не нужно будет ничего делать", предупредила быстро и добавила: "Надеюсь, что и мне тоже зря надеялась". Так Квита по своему каналу оповестила всех женщин на Эфеоне о предстоящем праздновании. В помощь второй леди королевства вызвали из два бывших худрука, одна заведующая детским садом и тамада с огромным стажем. Меня припахали на следующий же день. Зачем разрешение подписывать на использование магии посреди города в неблагородных целях? Амия вообще открестился от этой акции, сказав, что ничего не понимает в наших приготовлениях. Я, если честно, тут уже уже не особо что-то понимала. Рявкнула на принёсшего первую партию игрушек Тара Вика, который половина этой партии благополучно грохнул об порог моего кабинета. Восстанавливал потом десять минут. На вопрос «Зачем?» ответил, что необходимо утвердить игрушки, Дабы тени оскорбляли эстетические чувства королевской четы. Бросила в него стилусом, выгоняя из кабинета. А тут еще и удачно подошедший Ам нагнал страху на ученого. Мурка моя окатилась за Ириду до праздника. Ироду принимала Клава, так как нау больше никого, кроме меня и врача, не подпустила. Хорошо, что Клавдия Ефимовна работала в экстренной хирургии, так как иногда приходилось ироду на бегу принимать. Ловайска нервно скрёб за дверью во время всего процесса, так что к тому времени, как крылатые котята без толкова пищали в большой коробке, выложенной сухими листьями, а двери остались одни ризы. А счастливый Папаша прошмыгнул сквозь них к Мурке и принялся о чём-то еле слышно мурчать, вылизывая ту и уставшую морду и поглядывая на троих своих отпрысков. Ёлка в главном тронном зале дворца появилось за 2 дня до празднуемого события и всё бы ничего, но нас туда не пускали. Девочки бегали по дворцу и обсерватории с мишеро и прочими атрибутами предстоящего праздника. На главной площади станицы также появилось досере невиданное местным населением дерево, щедро украшенное разноцветными игрушками и усыпанное переливающейся пыльцой. Неженатые мужчины задавались вопросом о предназначении этого всего. Но женаты им, как могли объяснили. И ещё и вышел праздничный выпуск газеты, где народ призывали выходить определённого числа на площадь и праздновать. Также в трёх других городах главные площади являлись местом для торжеств. "Зачем это всё?" спросила Амиа, когда мы с Корорём переодевались для выхода на королевскую обсерваторию, добы объявит начало праздника. Для того, чтобы объединить людей. Вспомнила я, для чего Пётр I вводил этот самый Новый год, и каким образом они должны объединиться, нахмурился король. Как колючее растение может объединить народ? "Ну, видишь", подмигнула, не став раскрывать все карты. Площадь была забита до отказа, несмотря на сумерки. Ёлка переливалась огнями и кто водрузил красную светящуюся звезду на макушку? Ещё бы с Паскёвой башней царю Дире рядом. Дедом Морозом очево-то нарядили Тарадыма, который держал на руках улыбающуюся Ульяну в голубом плащике и белом кокошнике с пушистыми белыми наушниками. Всё правильно. Снегурочкой же внучка Деда Мороза. В роли ведущей праздника была задействована Зинаида. В общем, всё семейство решило поучаствовать. Зина выступила со вступительной речью, где спросила у кураря и королевы, можно ли начинать праздник. Мы великодушно разрешили, но я как чувствовала, что Амиа напряжён до предела, не зная чего ожидать. В итоге мы посмотрели несколько стилизованных сценок и игр, где были задействованы гости и удалились, чтобы продолжить праздник в дворце в кругу родных и близких. Стол накрыли в большом зале. За ним к нашему приходу сидели уже все те, кто жил с нами и королевством одной жизнью: Виталина с Руком, Элеонора со смыщающимся тутом, Клава с Юти, Изольда с Лим. Ларви остался на площади, но его замещал Тардиц, сидящий рядом с улыбчивой Кристиной. Дуся под беспокойным взглядом мужа с отвращением осматривала стол, видимо, токсикоз замучил. С наступающим Громко прокричала Вита, едва мы вошли. «Вас тоже!» Не осталось долгу, я плотоядно смотря на стол. Лар тут превзошел себя. Блюда были изумительно вкусными. Я быстренько набила желудок и сыто заозиралась по сторонам. «А Даша с Шепом не пришли?» Спросила у сидящей справа Виты. «Неа, решили в кругу семьи праздновать. У них там еще четыре женщины появилось, так что справятся». ответила подруга. Когда все наелись, нас торжественно пригласили пройти в тронный зал. Первыми вошли, естественно, мы сами. Я тут же услышала музыку Чайковского. Это вид, как где-то щелкунчик она был, а теперь через динамики припевала прекрасная фионский мужчина. Ёлка была хорошая, большая, пушистая, наряженная. До потолка не доросла, но была вполне достойной высоты. Вокруг ёлки уже стояли тары среди которых я узнала клафродов и нескольких ведущих ученых обсерватории. Некоторые были с женами. Прямо светский раут какой-то. Оглянулась, возмущенно посмотрев на подругу. Та скромно потупила глазки, дескать, это не я. Ага, следующие праздники в ее исполнении буду игнорировать. Ваше Величество! Послышала со всех сторон, и мужчины глубоко поклонились. С наступающим Новым Годом! пришлось ответитьсь мне. Скосила глаза на стену. Интересно, какая зараза решила через проектор показывать всё то, что происходит на площади в режиме реального времени. Хотя присутствующим мужчинам явно интересно на это смотреть. Вспомнила, что эти мужики только мордобоем раз в год и довольствовались, и отлегло. Пусть развлекаются. Тем более катание на только что созданной ледяной горке явно пришлось по душе мальчикам полубогам. Да и взрослым мужчинам не брезг говорит таким времяпрепровождением. Оглядела зал. Ага, вот наши троны, на которые можно будет присесть, если ноги устанут. Нашла глазами виновницу безобразия. Троны были обмотаны мишурой и светлячками и возмущённо на неё посмотрела. Подруга лишь плечами пожала. мол, что такого-то. Ну всё, буду внимательно следить теперь за её деятельностью. А не то она через пару циклов Масленицу устроит со всем её размахом. А работать кто будет? Вечер шёл своим чередом. В полночь часы пробили 12, и под ёлкой тут же появились подарки, причём большинство из них были адресованы королю Каралеву. Более того, мы должны были их распаковать тут же, и поблагодарить дарителя лично. Ух, к тому времени, как мы сбежали с праздника, часы показывали три часа после полуночи, а я валилась с ног. Ну, у вас и развлечения в вашем мире, покачала головой Амия, неся меня на ручках в покое. Я на боях так не нервничал, как сегодня. Это еще что, проворчала я. Тебя зато никто не заставлял через костер прыгать и цветущий папоротник искать. subшила ему. Тебя кто-то заставлял прыгать через огонь? ужаснулся муж. Не то, чтобы заставляли, скорее сама вызвалась, со дрожанием вспомнила свою загоревшуюся юбку. Благорека была недалеко. Зачем? Он занёс меня в купальню и принялся аккуратно раздевать. За тем, что интересно было, и Новый год тоже интересно, когда не вот так вот, а вдвоём. Можно с горки покататься, снежную бабу полепить, в баню сходить, с блаженством опустить в тёплую воду, оливье вёдрами есть, подарки дарить друг другу, а самое главное желать счастья. Мы так редко его желаем тем, кто вокруг нас находится. Наверное, только в Новый год и день рождения и на свадьбе. Ами они надолго затих, раздеваясь сам, а после улёкся в воду рядом со мной. переложив мою голову на своё плечо. Но ведь счастье это что-то внутри нас. Я вот счастлива прямо сейчас, без празднований и поздравлений, глубокомысленно произнёс он, поглаживая мой живот. Я тоже счастлива, призналась ему зевая. Но ведь есть те, кому этого самого счастья не хватает, с кем можно поделиться частичкой своего и пожелать ему своего собственного. Не знала, что во мне спал крепким сном философ «Может быть, ты и права». Он уютно обнял меня руками. И насоснула в купальне на плече короля знак высочайшего доверия засыпать рядом с кем-то. Вот там не мог спать, когда рядом находился хоть кто-то, даже дядя Рок. Акын не привык сразу. К своей туа, своей части души. Осторожно поднял и вынес ее из воды, высушив ее кожу и волосы закринанием. положил на постель, где она тут же свернулась в клубочек, инстинктивно прикрывая выпуклый живот руками и ногами, как будто он бы позволил произойти с ней чему-то плохому, никогда. Да, он боялся, что за тот период времени, что находился без памяти, успел натворить что-то непоправимое, но боги были милостивы, и его Туа простила ему все совершенные ошибки. Он не лгал сегодня, когда говорил, что счастлив. И это счастье не исчезнет из его жизни, пока он находится у её ног. Да, странные в её мире были праздники, и Карл не совсем понимал, для чего они нужны. Возможно, для того, чтобы народ отвлёкся и делал что-то вместе, сообща, поверил в чудо. Но и фины уже поверили в чудо, и едва в их мире появилась Инесса. Она уже очень много сделала для того, чтобы все почувствовали себя лучше. Она укрепила королевскую власть и сделала её незыблемой. Теперь никому и в голову не придёт свергать короля и разжигать вражду. Она привела драгоценных женщин, которые могут дарить любовь тем, кого выбрали в мужья. Она даже его работу постаралась сделать легче, взвалив на плечи других людей не самые важные вопросы. Она решила множество проблем на этой планете. Вряд ли другая женщина справилась бы с этим так, как его Туа. Возможно, Ами был не объективен, ведь королева владела его сердцем, но он видел в взглядах и почтении всего населения Эфиона едва не разглядывали корону в её волосах. Это была их Таратума, их владычица, ради которой они были готовы на всё. Любое её слово воспринималось как приказ. Но вот только Инесса не видела этого. Она, как и раньше, с любопытством озиралась вокруг, поднимая вековые проблемы и пытаясь сделать жизнь королевства лучше. Амиалёк рядом с женой, накрыв обои их одеялом, погнёлся спины руками и ногами, заворачивая и её, и будущего ребёнка в кокон своего тела, как делал каждую ночь. Ина тут же расслабилась и, развернувшись, уткнулась носом в его грудь. Король улыбнулся, глядя по спине любимую женщину. Женщину которая выбрала его